Глава 42. Безжизненная земля. Настало утро третьего дня нашего пребывания в Божьем царстве. И я отправилась в кафе Децелсеи, чтобы встретиться с Кирико. Джон Деи Кирика остановились в небольшом здании с кухней, рядом с тем столиком, где в тени зонта мы обычно разговаривали с Арией. Кири, вы закончили? Я зашла в комнату Кирика. Она была маленькой и уютной. И когда я оказалась внутри, увидела, что Кирика лежала в углу, укрывшись простынёй. Ох, прости, ты спала? Покати, Киря, ты правда можешь спать? Смутившись, Кирика почесала затылок. Нет, я никогда не сплю. На мистер Целсей сказал, что после тяжёлой работы надо отдохнуть. Э, -э он пытается усыпить робота? В итоге Целсей остался всё тем же идиотом. Извини, Кирилл, я обязательно объясню этому болвану, как это устроено. Ну, Кирилл, замотало головой. Нет, ничего страшного. Я благодарна мистеру Целсею. И вообще, я счастлива, что ко мне здесь относятся как к человеку. Вот оно что. Ладно ж, если она не против, то, наверное, всё правда в порядке. Кстати, Киря, иди-ка сюда. Я оглядела Кирику переднашедшемся в комнате зеркалом. "Ты, девушка, так что должна выглядеть модно". Взяв в руки заранее подготовленный цветок, я прикрепила его к груди Кирики. "Что это? Цветок? Тот самый, о котором ты заботилась в Армении? Пока они не засохли, я взяла один и сохранила специально для тебя. Это подарок". Поначалу зелёная Кирика схватила меня за руку, и со взхищеньем её потрясла. Спасибо огромное, мисс Листа. Я обязательно её сберегу. Так и знала, что она обрадуется. Кроме того, небольшое украшение в виде розового цветка у неё на груди слегка смягчил грозный вид машины убийцы. Я с улыбкой взглянула на отражение Кирико в зеркале, а сама девочка смотрела не на себя, а на меня. Мисс Листа очень красивая. Ох, и я так не думаю. Да, следовало быть скромной. Короче, после скотского отношения Сэя, моя восприимчивость к комплиментам так выросла, что в груди всё буквально вспылало. И я уставилась на своё лицо. Она не ошиблась, я же действительно красивая, да? В конце концов, я ведь богиня. Так ведь? Как ещё Сэя не попал под моё обояние? Красотка. Ох, правда красотка. Может, это какой-то степеньи нарцизм? Но я ведь серьёзно очарована. Однако тут в тот самый миг в моём отражении я заметила кое-что странное у уголка рта. Чего? Нет, глаза меня не обманывали. Я отчётливо их видела. А? На лбу, в уголка глаз и рта появилось немереное количество морщин, а мои прекрасные светлые волосы внезапно стали полностью седыми. Что за? Что это такое? Мисс Листа, почему вы вдруг превратились в бабушку? Моё обопражано замерли. Затем за спиной неожиданно раздался тихий голос. Отлично. Скорость старения оказалась очень быстрой. Великолепная сила. А! Рывком я обернулась в бок и заметила, что Сэй наставил на меня алый меч, а его красно-чёрная аура охватила всё моё тело. Твоя работа. Такова сила меча. Да? Прошлый раз я купил его у зверолюда. Похоже, он поглощает жизненную энергию. Так что я синтезировал его с защитным амулетом Злого Бога, и сошдлся совершенно новый клинок. Стоило сей убрать меч, как морщины на моём лице тут же исчезли. Но когда я подошла к нему, всё вернулось обратно. Хватит уже. Я не хочу постоянно стареть. Остановись. А этот таинственный клинок? Хочешь использовать на нём оценку? Пытаясь взять тебя в руки, я активировала оценку. Меч истощения святой силы. Поглощается это глубоко. Близость к нему приведёт к старению и ослаблению бока. Мои губы задрожали, и я выкричала: "Да что не так с этим бесполезным мечом? Меч истощения светосила, а, слишком длинно. Отныне он зовётся Меч баболелиста". "Эй, не шути так глупо". И не думал. Я создавал его на замену платиновому мечу. В любом случае, ли на Врядленной эксфолии есть достаточно мощное оружие, чтобы победить лодыку демона. Ты не сможешь побить его с этой ходячей нелепостью. Он вовсе не нелепый, а в будущем этот меч будет полезен. Кроме того, я хочу сделать запасной как можно скорее. Сочёл нам ещё 2-3 штуки. Я продолжал кричать на Сейю, а он просто кинул свой жуткий меч в мешок с вещами. Кстати, ты хотел остаться, чтобы сделать этот меч? Нет, он другое дело. Я вообще не понимал, что он несёт. Сколько вообще у него дел нашлось? То ради чего я остался, не особо продвинулась, так что придётся побыть в небесном мире подольше. В конце дня отправляемся, поэтому будьте готовы. Сказав всё это, плево вышла из комнаты. Но ну, объясни хоть что-нибудь. Заявился из ниоткуда, превратил меня в машинестую бабку и напоследок сказал подготовиться. Я расстроилась, а вот Кирика весело воскликнула: "Мистер Сейо действительно любит мисс Листо". Ко, чего? Я рада, что у вас такие близкие отношения. Близкие отношения? Что это значит? Ох, ладно. Кирикович робот. Скорее всего, она мало знает про муж и на женщину. Успокоившись, я собралась и подошла к Джону Д, чтобы предупредить о его скорым отбытием из фолио. Когда Целсей всё узнал, его лицо сожалением обратилось. Прошу, заглядывай ещё, когда вернёшься, Боже царство. Обязательно. Благодарю за заботу. Крепко пожав руку генерала, Целссе перенёсся к Кирика. И ты, Кирика, тебе тоже большое спасибо. Благодаря тебе наша лавка процветала. Нет, я ведь ничего особого не сделала. Кафе с монстрами, подающими кофе. Этот слух облетел всё Боже царство. И с тех пор кафе Целсей стало настоящим хитом. Последние 2 дня у нас куча клиентов. Целсей для делых обоих. И я всегда смотрела на всё с предубеждением до этого момента. Джон Дейк ирика, встреча с вами меня изменила. Как Бог меча, я О. Всего секунды спустя серьёзного целсея вдруг отбросило назад, и он рухнул на землю в нескольких метрах от нас, а изорта повалила пена. Ц. Целсей. Мистер Целсей. Жан-Декерика сполошились. А на месте Целсея внезапно возник Сейя с высоко поднятой ногой. Похоже, именно он отправил Бока в полёт мощным пинком. Генерал перевёл взгляд с Целсея на Сейю и заорал: "Зачем ты его пнул?" Его дерьмовая история занимала слишком много времени, и я немного сократил. Это только поэтому. Да ты тот ещё жуткий тип. Я обращая внимание на Руган Джона Д, сы обратился ко мне. Значит, подготовились. Отлично, отправляемся. Поняла. Я на дух не переносила, когда он пинал меня и других, но в итоге просто согласилась. Тем временем нас подошли проводить Ария и Эденэлла. Сэя, листа, удача. Да, спасибо, Ария. Я подарила ей кольцо и несколько украшений, тех самых, что купила у Бардола. Что ж, не волнойся. Сея стал на намного сильнее. Ни в одном мире не найдётся врага, которого он бы не смог одолеть. Улынувшись Анель, я посмотрела на Сея. "Ладно, Сея, мы в термин? Нет, я хочу улучшить крепость, которая построена побережье Радраля. А, рядом с Кольвано. Поняла." Но прежде чем мы отправились, Джан де Поэрно с эксцеем, с не свойственным ему извиняющимся лицом, прошу прощения. У меня есть одна просьба. Можем ли мы посетить северный регион континента Баркуда, которым правил император Машен? Зачем? Хоть и вы контролировали машину убийцу, кто-нибудь мог выжить, как в Тармении. Хм. Сей задумавшись молчал. Мистер Сейян, я я бы тоже хотела узнать, что случилось на континенте. После слов Кирики Сей слабо кивнул. Даже холодный и подчас бессердечный Сей оставался героем, и скорее всего, он умировылся спасти остатки выживших. И я чувствовала себя аналогично. Алиста, я поговорю с госпожой Зестерей. Слушавшая на Саре прикрыла глаза, медленно обратившаяся к Верховной богине Зестере. Через несколько секунд она ответила. Госпожа Изастера разрешила открыть портал на Кондиенант, куда. Однако Арина хмырлылась. Госпожа Изастера сказала, что скорее всего выживших вы не найдёте. Услышав её слова, мы горько вздохнули. Сей, впрочем, думал совсем иначе. Пророческий Зоразестерс хлапы за зловобоко, так 100% уверенности нет. Поэтому она не может гарантировать отсутствие выживших. Пока не увижу всё лично, ничего не подтверждено. Точно, Сейя, вперёд. Джон Дэй килька согласных к нулю. После чего Сейя отправил в портал змею, и только затем, убедившись в её безопасности, мы пересекли врата. Стоило нам оказаться на земле, мы потеряли Дарреча. Огромная равнина была абсолютно пуста. Осталось только выжженное поле, заваленное сотнями обугленных человеческих костей. Какой ужас! Выходит, здесь и правда могло больше не остаться людей. Сей заговорил привычным бесстрастным тоном. Похоже, надежды мало. Тем не менее, следует осмотреться. Вполне возможно, это единственное настолько разрушенное место. Согнув колени, Сей коснулся земли, чтобы создать для разведки земляных змей. Джон Дес просил: "Континент, вуркуда, не такой большой, как Радраль, но всё равно его площадь огромна. Исследование займёт слишком много времени". Следующий миг почва вокруг Сэй стала бугриться, а затем небольшие курганы бросились в разные стороны со скоростью блуждающих волн. Благодаря тренировкам с богиней земли, мне получилось создать очень быстрых земляных змей, их скорость значительно выше, поэтому о времени можно не беспокоиться. Сэй прикрыл глаза, следя за бесчисленным количеством змей. Иногда он с интонацией робота докладывал ситуацию. Запад В радиусе 30 км наблюдаются только трупы. На севере аналогично, выживших не обнаружено. Несколько минут спустя лицо Сэйи вымученно вытянулось, словно он увидел кошмарное его. Сэйя, ты как? Тебе больно? Ага. Я разделяю зрение с большим количеством земляных змей. Слишком сильное воздействие на нервную систему. Ничего страшного. Ох, вот как. Казалось, тысячи скелетов совсем не беспокоили Сею. По сравнению со мной, его заботило нечто совершенно иное. Тогда я заметила, что Кирика за спиной Сеи опустила голову вниз. Не успела я спросить, как Джон Дэм меня опередил, положив руку ей на плечо. Ты в порядке, Кирика? Отец. Нет. Император машин Акселиус сказал, что мои настоящие родители умерли. Выходят, они погибли. Именно здесь. Джон Де Охно. Это это всего лишь одна из возможностей. Уверен, кому-то удалось пережить этот хаос. И среди них могут быть твои родители. Я, правда, надеюсь. Кирика была подавлена, поэтому я подошла к ней, и присела, чтобы посмотреть ей в лицо. Слушай, Киря, ты очень добрая девочка. И как любую добрую девочку Тебя ждёт прекрасное будущее. Прекрасное будущее. Да, именно, Джонде кивнул. Точно. Может, мы даже найдём способ превратить Кирика обратно в человека. Я снова, снова стану человеком. Надежда всегда есть. Вы уверены? Если это правда, я была бы невероятно счастлива. Голос Кирика обрел былую жизнерадостность. Спасибо огромное. Я чувствую себя намного лучше. Тем не менее, Сенья обратился холодно заявил: "Если без конца делать добрые дела, умрёшь так и не получив награды. Караметова злодей постоянно поступает по собственной прихоти, и никто их не судит, а определённости не существует. Поэтому никто не может знать, что ждёт его в будущем". Услышав его жестокие слова, Дженде закричал: "Эй, ты! Что ты несёшь, тварь? Я была полностью с ним согласна. Мы за всех сил старались приободрить Кирико, а Сэй всё испортил". Повернул голову, Сэй с непримиримым лицом взглянул на Кирико. "Кирико, ты машина. Ты должна перестать надеяться, что когда-нибудь станешь человеком". Я вспыхнула. "Это слишком жестоко, Сэй!" Тебе что, нравится обижать других? Если затем она сознает, что путь к человеческому облику ей закрыт, её разочарованию не будет конца. В таком случае, кто возьмёт на себя ответственность? Вы двое? Но ведь не давай обещания, которые не сможешь держать. Затем соэтвернулся. Алиста, Партал, оставаться здесь нет смысла. А, не говори так. Я исследовал весь континент. Из истер права. На это земле не осталось выживших. Только кости и обломки машин убиц. Покати. Только ведь и получаса не прошло. Ты мог упустить что-то важное. Нет, моя разведка точна и абсолютно идеальна. В живых не осталось никто. Джон Деппа опыту знал, что сын не ошибался, и мы с ним замолчали. Кирика подняла голову и пробормотала: "Значит, мои мама и папа действительно Мертвы. Штаж, я сама изначально об этом догадывался. Поиск выживших лишь формальность. Кроме того, в противном случае ты бы их даже не узнала. Так ведь? Да, так и есть. Дальнейшее пребывание здесь пустая трата времени. Алиста, отправляемся в крепость, как и планировалось изначально. Сия, подумай хотя бы о чувствах Киря. Моя работа спасти этот мир. Всё. Всё в порядке, мисс Флиста. Давайте двигаться дальше. Честно говоря, я больше не хочу здесь оставаться. Кирия, разочаровавшись, Джон Десса злость топнул землю. Он ничего не сказал, но я знала, что он думал, что не следовало просить и следовать земле Беркуды. Окружённые повише тишиной, мы направились к южному побережью континента Радрай.